Явление третье. Слуга входит Полковник Скалозуб. Фамусов ничего не видит и не слышит. Тебя уж упекут. Под суд как пить дадут. Чацкий. Пожаловал к вам кто-то на дом. Не слушаю под суд. К вам человек с докладом. «Не слушаю! Под суд, под суд!» «Да обернитесь! Вас зовут!» Фамусов оборачивается. «А, бунт! Ну, так и жду со дома Слуга. «Полковник Скалозуб, прикажете принять?» Фамусов встает. «Ослы!» Сто раз вам повторять, принять его, позвать, просить, Сказать, что дома, что очень рад. Пошел же, торопись. Слуга уходит. Пожалуйста, сударь, при нем остерегись. Известный человек, солидный, Из знака тьму отличия нахватал. Не по и чин завидный, Не нынче завтра генерал. Пожалуйста. При нем веди себя скромненько. «Эх, Александр Андреевич, дурно, брат!» Ко мне он жалует частенько. «Я всякому, ты знаешь, рад. В Москве прибавят вечно втрое, Вот будто женится на Сонюшке, пустое. Он, может быть, и рад бы был душой». До надобности сам не вижу я большой дочь выдавать ни завтра, ни сегодня. Ведь Софья молода. А, впрочем, власть господня. Пожалуйста, при нем не спорь, ты в крифе, в косе, Завиральные идеи эти брось. Однако нет его. Какую бы причину... А, знать, ко мне пошел. в другую половину. Поспешно уходят.